Глава 16. Среда, 20 сентября. Шарлотта стояла, листая список заказов, когда заметила Тенниса, на лежавшего и храпевшего посреди книжного стеллажа. Она усмехнулась глядя на массивную тушу, которая чудом удерживалась поверх длинного ряда книг. Как он, в принципе, мог уснуть на такой неровной поверхности? Шарлотта перевела взгляд на огромный книжный стеллаж, названный в честь младшего сына пастора Уотерса, Артура. Она искала книгу, стихи, от которых мужчины плачут, но не могла найти серо-белую корочку. На сборнике поэзии приходилась ничтожно малая доля книжных продаж, И Шарлотта, по собственному усмотрению, решила возвратить издательством как можно больше таких сборников. «Г. Гольден», — пробормотала она под нос, осознав, что ей придется забраться вверх по одной из шатких лестниц, упиравшихся в жёлоб на потолке. Уверенно притянув к себе лестницу от стеллажа Артур, Шарлотта встала одной ногой на нижнюю ступеньку и осторожно перенесла на нее вес своего тела. Лестница как будто держала ее, но Шарлотта всегда побаивалась высоты. Она беспокойно осмотрелась вокруг. Мартиник стояла у кассы, но просить ее о помощи было неудобно. Шарлотта вздохнула. «Господи, как глупо!» «Конечно, она может самостоятельно достать с верхней полки эту дурацкую книжку. Разве это так сложно? Все, что ей надо сделать, это забраться вверх по лестнице, взять книжку и потом спуститься обратно». На это уйдет пара секунд. Она поднялась на ступеньку вверх, потом еще на одну. Шарлота сразу почувствовала, что висит в воздухе в нескольких метрах от пола. Но если не смотреть вниз, все будет хорошо. Теперь книга была уже в пределах досягаемости. Шарлота видела ее краем глаза чуть в стороне над собой. Но когда пыталась протянуть руку вверх, чтобы достать книгу, рука отказывалась подчиняться ее воле. Шарлотта делала попытки снова и снова, но пальцы рук судорожно вцепились в лестницу. Шарлотта мысленно осыпала себя проклятиями. Цель была так близка, но из-за высоты она, похоже, полностью потеряла контроль над своим телом. Оно застыло в странном положении, и при малейшем движении Шарлотта испытывала неприятное головокружение. Она вздохнула. «Надо спускаться вниз, потому что достать книгу у нее все равно не получится». Шарлотта медленно попыталась опустить левую ногу на ступеньку вниз, но и это у нее не получилось. Пульс ускорился. Она не могла сдвинуться с места. Внезапно Шарлотта услышала голос. Это был Уильям, который появился у лестницы. «Тебе помочь?» Шарлотта покачала головой. «Нет, спасибо. Ты уверена?» «По-моему, тебе там не очень-то удобно». Она искоса взглянула вниз. Туда, где, опершись о стеллаж, стоял Уильям и ел чипсы из пакетика. Неужели он думает что-то смешно? Шарлотта ощутила, как в ней нарастает злость. Ни в коем случае нельзя позволить ему так унизить себя. Шарлотта решительно предприняла еще одну попытку сдвинуть ногу на ступеньку вниз, и в какой-то момент ей уже показалось, что в этот раз все получится, но тут она обнаружила, что не может нащупать следующую ступеньку. Отчаянно помахав ногой в воздухе, Шарлотта быстро подтянула ее обратно и почувствовала, как качнулась лестница. Теперь она крепко ухватилась за лестницу, а когда в течение нескольких долгих секунд ей казалось, что весь стеллаж вот-вот упадет, невольно издала жалобный стон». Уильям отложил пакетик с чипсами и, вытерев руки о штаны, опять взглянул на нее. Было видно, что ситуация его забавляет. «Вот, возьми меня за руку!» Шарлотта нервно сглотнула. Это было очень унизительно, но разве у нее был выбор? Ей совершенно точно не хотелось оставаться на лестнице, а шансы на то, что она сможет спуститься, не умолив собственного достоинства, были, как ей в тот момент казалось, невелики. Медленно, один за одним, оторвав пальцы от лестницы, Шарлотта потянулась к руке Уильяма. Ухватившись за нее, она опять покачнулась, но Уильям быстро обнял ее за талию, и она почти что упала в его объятия. Они столкнулись лицом к лицу, так близко, что кожа ощутила его дыхание. Оказавшись внизу, Шарлотта сначала обрадовалась, но потом увидела его довольную ухмылку и поспешила высвободиться из объятий. Опустив взгляд, она оправила свитер. В голове внезапно пронеслась мысль о том, каково было бы поцеловаться с ним, и сердце от этого всколыхнулось. Шарлота схватилась за голову. «Должно быть, это последствия головокружения», тряхнув головой, подумала она. В смущении она украдкой посмотрела на Уильяма снизу вверх, но, заметив под футболкой неожиданно мускулистые руки, вновь почувствовала головокружение. «Господи, что со мной происходит?» — удивилась Шарлотта. «Сконцентрируйся же на чем-нибудь, подумай о кровяном пудинге, о сухом пережаренном кровяном пудинге». «Спасибо», — холодно сказала Шарлотта, притворяясь, что подбирает список заказов, оставленный ею поверх стопки книг. «Да не за что! И, пожалуйста, не стыдись этого!» «Несчастные случаи при падении с лестниц происходят часто и могут быть очень серьезными. Это вторая по распространенности причина смерти среди продавцов книжных магазинов». Шарлотта усмехнулась. «Да, конечно», — сдержанно сказала она, но потом ее замучило любопытство. «А первая тогда какая?» «Падение на голову преступление и наказания». «Некоторые страховые компании теперь требуют, чтобы это произведение продавалось исключительно в электронном издании». Она рассмеялась. «Ладно, буду осторожной». Мартиник, очевидно наблюдавшая все, что произошло, поспешила к ним, оставив кассу. «Как ты, душечка, ты в порядке?» Шарлотта смущенно кивнула. «Все нормально. Глупость просто. У меня слегка голова закружилась». «Не надо было поддаваться страху там, на лестнице». Мартиник заботливо положила руку ей на плечо. «Может быть, присядешь на минутку?» «Да нет, я уже в порядке». «Благодаря мне», — вставил Уильям, — «я спас ей жизнь». «Нам повезло, что ты у нас есть», — добродушно отозвалась Мартиник. Шарлотта закатила глаза. «Да уж, поймал над пропастью воржи». Мартиник взглянула на верхние полки стеллажа. — А что ты там, собственно, искала? — Сборник поэзии, который, я думаю, мы могли бы вернуть издательству. Уильям горько рассмеялся. — Да, от этих сборников поэзии обычно не так легко избавиться. Мартиник покачала головой. — Я на самом деле люблю поэзию и считаю, что в настоящем книжном магазине лирика должна быть в наличии. Уильям пристыженно кивнул. «Само собой, разумеется, я только хотел сказать, что продать ее бывает трудно». «Да, будь добр, попробуй написать что-нибудь такое, чтобы с полок сметали», — с улыбкой заметила Мартиник. Уильям приложил руки к груди, как будто ему только что нанесли удар. «Премного благодарен», — посетовал он. «Это именно то, что мне нужно услышать сейчас, когда я переживаю самый тяжелый творческий кризис в моей жизни». «Да все будет хорошо, вот увидишь!» — закричала Мартиник вслед удалявшемуся нетвердыми шагами Уильяму. «Все наладится. Главное, пиши». Он послал ей в ответ воздушный поцелуй, а Шарлотта не смогла сдержать улыбку. Она молча изучала Уильяма, пока тот удалялся вверх по лестнице. Шарлотта была вынуждена признать, что он очень привлекателен. Пока Уильям находился в магазине, эти темные нечесанные волосы, большие глаза — и расслабленный вид приковывали ее взгляд, но в то же время она дразнила себя, пытаясь определиться, мила ли ей его манера говорить все, что он думает и чувствует, или наоборот раздражает. Шарлотта отогнала от себя эту мысль. Никогда раньше в голову такое не приходило. Ей казалось странным даже представить, что она может испытывать чувства к кому-то, кроме Алекса. «К тому же», — напомнила себе Шарлотта, — «она здесь ненадолго. Её жизнь протекает не здесь, а дома, в Швеции». Утром она созванивалась с Хенриком, и хотя до сих пор все вопросы удавалось решить по электронной почте, долго так продолжаться не сможет. Решительным движением, расправив список заказов, Шарлотта почувствовала на себе взгляд Мартиник. «Как там, кстати, граф Монте-Кристо поживает? Ты его дочитала?» Дружелюбно поинтересовалась она. Шарлотта кивнула. «Да, мне понравилось». «А ты читала Джейн Эйр?» Она перелистнула страницу в списке и откашлялась. «Я вообще-то не очень много читаю». Она с извиняющимся видом посмотрела на Мартиник. «Я часто очень устаю к вечеру». «Но эта вещь тебе тоже понравится, обещаю. Моя дочь Анжела говорит, что это одна из ее самых любимых книг». Мартиник отошла к стеллажу Жозефина и достала книгу. С нежеланием взять ее в руки, Шарлотта рассмотрела обложку. По какой-то причине ей не хотелось признаваться, насколько ей понравилось читать «Графа Монте-Кристо». Она не хотела рассказывать, что уже прочитала наполовину роман разума и чувства», найденный среди вещей Сары. А вот книги, которые рекомендовала Сэм, напротив, были совершенно недоступны ее пониманию. Единственное, что Шарлотте удалось прочитать, это маленький отрывок из «Большого переполоха пенисов в Сингапуре». Но ей было невдомёк, как эта книга могла стать столь популярной. «Я посмотрю, если хватит времени», — сказала Шарлотта, отложив Джейн Эйр на боковой столик. Мартиник кивнула. «Конечно, душечка». Она сразу погрустнела, и Шарлотта искоса взглянула на нее. Все нормально?» Мартиник отмахнулась. Да, все в порядке. Просто подумала об Анжеле. Она любила обсуждать со мной книги. А сейчас у нее и минутки не найдется, чтобы перекинуться парой слов со старой мамашкой. Как грустно! Мартиник провела рукой по корешкам книг на стеллаже перед собой. Это должно пройти, конечно, уже пора бы. Она вздохнула, но потом улыбнулась Шарлоте. Если тебе нужно достать что-нибудь сверху, скажи мне, я помогу. От заботы, проявленной Мартиник, на душе потеплело. Шарлотта знала, что, по мнению многих, она была замкнутой и плохо сходила с людьми, но с Мартиник все казалось таким естественным. Шарлотте не надо было выворачиваться наизнанку, чтобы приспособиться. Она могла просто быть самой собой, и это было прекрасно. Если бы у нее не было своей устоявшейся жизни в Швеции, она, наверное, могла бы остаться здесь подольше, но при нынешних обстоятельствах это было, конечно, невозможно. «Обязательно», — сказала она, благодарно кивнув в сторону Мартиник. «С этого момента никуда больше не карабкаюсь». «Вот это хорошо. Мне нужно сделать один звонок. Тебя можно оставить в лавке за главную?» Шарлотта перевела взгляд на вход в книжную лавку. Она до сих пор неуверенно чувствовала себя с кассовым аппаратом, но поскольку книжная лавка была пуста, Шарлотта кивнула в ответ. «Конечно». Как только Мартиник исчезла в офисе, дверь в Риверсайд отворилась, и к прилавку, прихрамывая, подошел мужчина в потрепанной стеганой куртке светло-голубого цвета. Шарлотта вздохнула. «За последний час не было ни единого посетителя, но стоит ей только остаться одной в лавке, и народ сразу пойдет косяком», — раздраженно подумала она но тут же напомнила себе, как важно увеличить оборот, и быстро скользнула за прилавок. «Добрый день! Чем я могу помочь вам?» Мужчина теребил край куртки. Пряди его светлых волос прикрывали лысину. Переносье крупных очков было заклеено скотчем. «Я заказывал книги», — запинаясь, сказал он. Шарлотта натянуто улыбнулась. «На чье имя?» «Руни». Она наклонилась и начала просматривать стопки книг под прилавком. В конце концов, она нашла стопку с именем Руни и осторожно подняла ее. Раскладывая перед собой книги, она быстро глянула на названия и содрогнулась, увидев, о чем они. Верхняя книга называлась «Гроб своими руками», а две другие — «Введение в таксидермию», «Сохрани свою любовь навсегда» и «Похоронная одежда». «Эти?» Мужчина взял в руки похоронную одежду и быстро пролистал ее. «Да, хорошо», — сказал он и бросил взгляд через плечо, как будто беспокоился, что его преследуют. «Беру все». Руни нервно расстегнул пуговицы на куртке и, когда Шарлотта пробила чек, протянул ей две мятые двадцатифунтовые купюры, вытащенные из внутреннего кармана. В его движениях было что-то зловещее отчего у Шарлотты похолодело внутри. Она протянула ему пакет, и мужчина в упор посмотрел на нее. «Это все для Ронды», — пробормотал он. «Вот как?» — неуверенно отозвалась Шарлотта. Руни продолжал смотреть на нее сквозь сломанные очки. «Теперь уже недолго осталось». Шарлотта нервно сглотнула. «Да чего?» Мужчина наклонился через прилавок так, что его бледное худое лицо оказалось совсем рядом с ней, и Шарлотте потребовалось усилие воли, чтобы не отшатнуться от него. «До ее смерти!» — серьезно произнес Руни, подмигнув обоими глазами. Несколько долгих секунд он стоял совершенно неподвижно, потом повернулся и поспешил на улицу. Шарлотта проследила, как мужчина удалился, но возникшее у нее неприятное чувство не проходило, и его слова было не выбросить из головы. Как он сказал, теперь уже недолго осталось? Неужели он правда планировал смастерить гроб для бедной женщины по имени Ронда? Или все вместе взятое было просто безвкусной шуткой? Шарлота скрестила руки на груди. Могло ли так случиться, что он просто посмеялся над ней? а она не поняла этого. «А вдруг», — подумала Шарлотта, — «вдруг все наоборот? А что, если он действительно имел в виду все то, что сказал? Может быть, эта бедная Ронда была похищена и лежала сейчас связанная, ожидая смертельной расправы в подвале дома, где жил мужчина? Он вполне мог оказаться серийным убийцей из американских сериалов, соблюдавшим множество странных ритуалов, прежде чем совершить преступление». Сделать гроб звучит жутко, особенно если он при этом собирался еще сделать из мертвого тела чучело. Вытащив мобильный телефон, Шарлотта провела пальцами по корпусу. Она могла позвонить в полицию, но была велика вероятность того, что ее примут за идиотку. «Извините, но у меня тут был клиент, который только что купил книги про таксидермию, и мне показалось, что он задумывает кого-то убить». Шарлотта сунула телефон обратно в карман. «Надо успокоиться. Сэм или Мартиник, очевидно, в какой-то момент заказали эти книги, и был бы повод для беспокойства, если бы обязательно отреагировали. Да и вообще у Шарлотты проблемы без того хватало, а люди имеют право читать какие угодно книги вне зависимости от содержания. Разве нет?» Записка, на которой значилось имя Руни, лежала на прилавке. Шарлотта аккуратно скатала из нее маленький шарик. В этом определенно не было ничего страшного, просто у мужчины, надо полагать, странное хобби. Мастерить гробы и шить похоронную одежду не возбраняется законом, — подумала она, выбросив бумажный шарик в мусорную корзину. Но как бы Шарлотта себя не уговаривала, что беспокоиться не о чем, сердце все еще билось учащенно, и она никак не могла прогнать из памяти морщинистое лицо неприятного мужчины.